Глава 1. Офис детективного агентства с оригинальным названием «Скорая помощь» выглядел довольно аскетично, если не сказать убого. Ничего лишнего, типа цветочков на окнах, картинок на стенах или на крайняк веселеньких обоев. крашеные бреклой бежевой краской стены, черная офисная мебель без намека на дизайнерские изыски и стеллажи с безликими папками. Вот и все, что представало перед разочарованными взглядами потенциальных клиентов. Единственным объектом, заслуживающим хоть какого-то внимания посетителей, было хозяйское кресло, больше похожее на кресло пилота межгалактического лайнера, чем на элемент офисной мебели. На самом деле, причина появления сего чуда эргономичности в безликом офисе была проста, как вальнака. После ранения у хозяина агентства появились проблемы с позвоночником, и для работы ему требовалось кресло с ортопедической спинкой. Нужно сказать, что сам детектив выглядел столь же неубедительно и безлико, как и офис его агентства. Он был довольно молод и при этом отнюдь не отличался какими-то выдающимися физическими данными. Сухопара невысокий шатен с аккуратной бородкой – и стандартной дешевой стрижкой, гораздо больше походил на представителя офисного паланктона, нежели на бойца невидимого фронта или опытного расследователя. Тем не менее, опыт у него имелся, причем немалый. До того, как выйти в отставку и открыть детективное агентство, Влад был следователем, и на его счету имелось немало раскрытых дел. Два года он даже со старшим следователем прокуратуры совсем немаленького района, правда, в качестве исполняющего обязанности, ушедшего в декретный отпуск начальницы. Но кого это волнует? Влад уволился из органов, аккурат, когда раздобревшая на домашних харчах следовательница вернулась на свое рабочее место. Но вовсе не потому, что ему сделалось невмоготу служить под началом новоиспеченной мамочки Просто его все достало. Нет, дело было даже не в том ворохе отчетности, который ежедневно сыпался на голову следователя. Просто Влад перестал видеть в своей работе смысл. Уж очень много дел безупречных с точки зрения следствия так и не удавалось довести до суда. Но в результате откровенные преступники уходили от правосудия, цинично посмеиваясь над беспомощностью слуг закона. Разумеется, всякая шушера, вроде рядовых исполнителей и мелких жуликов, благополучно отправлялась на нары. Но богатенькие, влиятельные заказчики преступлений так и оставались неприкасаемыми. Кто-то откупался еще на стадии досудебного расследования, а те, у кого имели связи во властных кругах, беззастенчиво пользовались своим влиянием, чтобы закрыть дело. В тех редких случаях, когда избежать суда не получалось, Адвокаты, как правило, разливали обвинения самыми непредглядными методами, типа запугивания или подкупа свидетелей. В общем, сплошное разочарование. Боле, которую по чистой случайности словил неугомонный следователь, оказалось очень кстати, чтобы оправдать его уход из органов без скандала и ругани с начальством. В результате новоиспеченный частный детектив сохранил хорошие отношения с бывшими подчиненными чем и пользовался в тех случаях, когда требовалось провести экспертизу или прошерстить базу данных. Впрочем, этих случаев было раз-два и обчелся. В основном клиентами его агентства становились ревнивые супруги или обеспокоенные долгим отсутствием родственника обыватели. Ничего более захватывающего, чем поиск пропавшего любовника одной богатенькой дамочки, до сих пор не случилось. Но Влад не унывал, и, как вскоре выяснилось, его оптимизм оказался оправданным. В том день, когда Фортуна наконец улыбнулась потонувшему в бытовухе детективному гению, с самого утра лил дождь, а потому Влад ничуть не удивился тому, что его помощница опоздала на целый час. Хотя добираться до офиса на метро Елизавете было гораздо быстрее и удобнее, она пользовалась личным транспортом. И постоянно зависала в пробках. Впрочем, обвинять молодую женщину в легкомыслии было бы, наверное, несправедливо. Подаренная родителями на 20-летие дочери новенькая красная Хонда никак не могла простаивать в гараже. Она настойчиво требовала, чтобы хозяйка непременно села за руль своего транспортного средства и отправилась рассекать по улицам города. — Привет, опоздавшая! — беззлобно поприветствовал помощницу Влада. Могла бы хоть в дождь не выгуливать свою красненькую. И охота тебе торчать в пробках. Торчать в офисе ничуть не веселей. Елизавета привычно отбила зануду и отправилась на кухню варить кофе своему боссу. Нужно сказать, что отношения между членами команды скорой помощи регламентировались формальной субординацией не особо строго. Дело в том, что Елизавета не была наемным работником. Она являлась помощницей детектива не по трудовому кодексу, а буквально. Девушка совершенно безвозмездно взялась помочь Владу раскрутиться во время своих каникул. Впрочем, это вовсе не был акт невиданного альтруизма со стороны всей юной особы. Во-первых, студентке пятого курса юридического вуза требовалась практика. А во-вторых, они с Владом были кузенами. Так что работу Елизаветы в агентстве можно было трактовать как родственную поддержку, которую начинающий предприниматель и принял с благодарностью и энтузиазмом. Со стороны кухни потянуло с носкшибательным ароматом кофе и еще каких-то восточных специй, которые помощница детектива использовала для приготовления своего фирменного нектара бодрости. И на губах Влада заиграла довольная улыбка. Эту капризную барышню Стоило нанять на работу уже за одно умение варить кофе. До сих пор не нашлось ни одного клиента, которого талант детективные варисты не сразил бы наповал. А сам детектив вообще давно начал подозревать, что помимо джезва и горячего песка, его кузина пользуется какими-то магическими ритуалами. Облако волшебных ароматов стремительно распространилось по офису, заползая даже в самые темные уголки, вроде подсобки, и Влад зажмурился в предвкушении очередного гурманского экстаза, когда крохотная чашечка с божественной амброзией окажется на его столе. Увы, его розовую, вернее, темно-коричневую и с пышной пенкой фантазию жестко обломал настойчивый стог в дверь. Скрипнув зубами с досады, что придется делить удовольствие с каким-то незнакомцем, детектив стер дебильную улыбку со своего лица и пригласил потенциального клиента зайти. Впрочем, его досада продлилась недолго. Собственно, ровно до тех пор, пока посетитель не начал излагать приключившуюся с ним таинственную историю. Я не понимаю, что произошло. Лысенький, плотно сбитый мужичок затравленный обвел глазами офис дезектива. Словно опасался, что из какого-нибудь угла на него набросится чудовище. Вчера вечером я очнулся на полу, лестничной клетки с шишка на затылке. Клиент снял бейсболку и наклонился, чтобы продемонстрировать пострадавшую обувь своей гладкой черепушки, на которой действительно красовалась довольно большая лиловая шишка. — Вас ограбили? — задал очевидный вопрос Влад. — Не, как раз наоборот. В глазах ушибленного мужичка заметалась паника. Рядом со мной лежал чужой портфель с довольно внушительной суммой денег. А еще я был одет в очень недешевую кожаную куртку. Чужую куртку, обреченно пояснила. Но хуже всего то, что я не помню, откуда все это взялось. Амнезия может быть следствием травмы головы. Успокаивающе улыбнулся Влад. Такое случается. Какое последнее событие вы помните? Я вернулся с работы и зашел к соседу за дрелью. Лоб клиента прочертили глубокие складки. Видимо, после вынужденной отключки воспоминания возвращались в его голову со скрипом. Но это было три дня назад. Я не помню, что делал все это время, понимаете? Судорожный вздох ясно дал понять детективу, что бедолага уже близок к истерике. А вдруг я кого-нибудь ограбил или ввязался в криминал? То есть, как вы оказались на той лестничной площадке, вы не помните, констатировал Влад. Я даже не представляю, «Зачем вообще туда пошел?» Клиент уже едва не плакал. «У нас ведь лифт. Мы этой лестницей пользуемся только в экстренных случаях». Мужчина был в таком душевном раздрае, что детектив начал не без оснований опасаться за его адекватность. Но в этот момент Елизавета внесла поднос с двумя чашечками кофе и в глазах клиента забрежила искорка вменяемости. Кофейная магия не подвела. И вскоре подписанный контракт на расследование в купе с солидным авансом были отправлены в сейф. А сам клиент, который, кстати, оказался тезкой детектива, был отправлен домой, дожидаться результатов своих финансовых вложений. Навести справки о личности Владимира Семеновича Потапенко не составляло для бывшего работника правоохранительных органов никакого труда. Но полученное досье на клиента мало что прояснило. Зацепиться в нем было совершенно не за что. Разве только за удивительный по нынешним временам феномен полного отсутствия в жизни сего закоренелого холостяка хоть чего-то таинственного или просто неординарного? Обычный служащий мелкой страховой конторы, незамеченный ранее ни в каких экстравагантных выходках и живущий на зарплату. Скукотища! Единственным, что заслуживало внимания, был зафиксированный факт беспричинного отсутствия гражданина Потапенко на рабочем месте в те самые три дня, что выпали из его памяти. По настоянию детектива клиент прошел медицинское обследование на предмет травмы мозга, но никаких патологий, за исключением странной трехдневной амнезии, врачу обнаружить так и не удалось. У Владимира Семеновича даже не было сотрясения. Просто небольшая шишка на затылке, скорее всего, полученное при падении. По мнению Искулапа, такая незначительная травма никак не могла вызвать не то что потерю памяти, а даже обморок. Однако и то, и другое все же имело место, что ясно говорило о воздействии какого-то иного, пока не ясного фактора. И, естественно, Влад сразу заподозрил воздействие наркотического вещества и послал клиента на анализ крови. Увы, и эта ниточка никуда не привела. Организм гражданина Потапенко оказался чист, как стеклышко. Попытка выяснить, как клиент провел выпавшие из его памяти три дня, ой закончилась полным фиаско. Изучение криминальных сводок показало, что если не считать прогула ничего предосудительного Владимир Семенович – не совершил. Откуда взялись деньги и дорогие шмотки, так и осталось загадкой. Надежда на соседа тоже не оправдалась. Тот спокойно подтвердил, что действительно одолжил дрель Семеновичу три дня назад и с тех пор его не видел. Поскольку в квартире гражданина Потапенко не удалось отыскать ни одной свежей дырки, можно было сделать вывод, что тот либо не успел воспользоваться соседским инструментом, Лема воспользовался, но вне квартиры. «А вы слышали, как ваш сосед сверлит?» — на всякий случай уточнил у владельца дрели Влад. И вот тут забрежили первые признаки аномальной реакции. В глазах соседа вдруг появилось какое-то странное выражение. Не то испуг, не то злость, а все его тело сжалось подобно пружине, готовой распрямиться и снести излишне любопытного следователя. Впрочем, Сцена замешательства длилась всего мгновение а потом маска равнодушной вежливости снова заняла место хищного оскала. Была нужда прислушиваться. Сосед очень продавподобно удивился. — Да у нас с Семеновичем вообще нет общих стенок, — пояснил он. — Так я могу получить мою дрель назад. Влад, естественно, не оставил странную реакцию соседа без внимания и отправился наводить справки. В отличие от белого и пушистого гражданина Потапенко, в биографии Петра Гавриловича Стешина такие имелись интересные детали, за которые можно было зацепиться. Во-первых, он был довольно состоятельным человеком, хотя трудился всего лишь за вскладом какой -то в какой-то логистической конторе. А во-вторых, у него имелась семья. Правда, с женой они состояли в разводе, но дочь папочку регулярно навещала и вроде бы даже иногда жила в его квартире. Вот с разговора с этой дочерью по имени Ирма и началось уже полноценное расследование. «Мама мне не верит», — девушка обижена надула губки, «считает, что я все выдумываю, а у вас в агентстве варят просто замечательный кофе». Она безостенчиво скосила глазки на свою опустевшую чашку. «Елизавета, тебя не затруднится сварить еще кофе?» Влад, заискивающий, улыбнул со своей помощницей и тут же снова переключился на дознание. «Что именно показалось вам странным? Вчера папа меня буквально выставил из дома». В глазах появилась недо меня «Раньше он всегда был рад, когда я оставалась на ночь. А тут заявил, что у него срочные дела, я буду ему мешать». «Так сказал. Мешать», — возмущенно прошепела обиженная дочь. «Это в десять вечера, представляете?» Может быть, у него действительно было какое-то дело? Влад специально состроил самую невинную гримасу из своего лицедейского арсенала, чтобы вызвать очередную волну возмущения свидетельницы. На эмоциях та могла выболтать гораздо больше, чем сама хотела. — А вы не допускаете, что у него было назначено свидание с женщиной? — Ну и что? — ожидаемо вспылила Ирма. — Раньше он меня не стеснялся. Даже специально знакомился со своими подругами. Мол, смотрите, какая у меня взрослая дочь. — Нет, никакая баба к нему не приходила, — отрезала девушка. — Это он сам ушел из дома. — Вы за ним следили? — уточнил детектив, заранее предвкушая какую-то страшную тайну. — А если и так? Глаза Ирмы вызывающе сверкнули. Не понравилось мне его состояние. Вот и решила выяснить, в чем дело. — И в чем? Влад весь превратился в слух поскольку расследование начало принимать интимный поворот. «В том-то и дело, что ничего не было», – посоветовала девушка. «Только зря мерзла». Папа вышел во двор и уселся на скамейку напротив подъезда. Просто сидел и смотрел, кто входит и выходит, а потом вернулся домой. Сообщение было разочаровывающе. Однако Влад и не подумал сразу сдаться. Профессиональный исследователь интуитивно уловил странность в поведении подозреваемого не весь чем гражданина Стешина и принялся раскручивать свидетельницу. «А вы случайно не заметили, кто вышел из подъезда? Или наоборот, в него вошел перед тем, как ваш отец покинул свой наблюдательный пост?» С нарочитой небрежностью поинтересовался детектив. «Может быть, он не просто наблюдался подъездом, а ждал кого-то конкретного точно. Ирма досадливо поморщилась. — Папа ждал того мужчину в длинном плаще. Высокий такой бугай явно не вылазит от скачалки. — Длинный плащ? Глаза детектива ищищно блеснули. Уж он по опыту узнал, зачем преступники надевали плащи, когда шли на дело. Под такой бесформенной одеждой можно было легко спрятать орудие преступления. — А что еще вы запомнили? — принялся давить дознаватель. Возраст, цвет волос, черты лица. Особые приметы. Темно уже было. Ирма огорченно вздохнула. Не старый, это точно. Двигался, знаете, так легко, словно хищный зверь. Да, волосы точно светлые, припомнила она. Почти белые, но не седые. Я сама хотела покраситься в такой цвет. Потому и запомнила. А вот лица я не разглядела. Наверное, при столь скудных данных шанс на то, чтобы разыскать описанного Ирмой мужчину, был не сильно отличен от нуля. Да и неясно, имел ли тот блондин хоть какое-то касательство к странным обстоятельствам амнезии клиента. Но Влад вдруг напрягся, как ищейка щейка, почуявшая след зверя. Такое с ним случалось и раньше. У него вообще была чуйка на криминал. Неудивительно, что прямо с утра детектив запасся бутербродами, и занял место на той самой скамейке напротив подъезда, где папочка Ирмой давеча организовал свой наблюдательный пост. Увы, практически сутки наблюдений не принесли старательному шпиону ничего, кроме насморка. Зато уже на следующее утро события начали развиваться с интригующей стремительностью. Звонок Ирмы застал Влада еще в постели. Детектив прекратил слежку за подъездом своего клиента, когда уже начало светать, и надеялся отоспаться на следующий день. Но обстоятельства сложились не в пользу его планов по восстановлению подорванного шпионской работы здоровья. Девушка была в таком истеричном состоянии, что из ее воплей Влад даже не сразу вычленил полезную инфу. А инфа на поверку оказалась прямо-таки убойной. Оказывается, этой ночью в папочку нервной барышни стреляли, К счастью, ничего особо фатального с Петром Гавриловичем не приключилось. Пострадало в основном его самолюбие, а рана была пустяковая. Неизвестный прострелил ему ляжку, не задев никаких жизненно важных сосудов. Тем не менее, крови раненый потерял немало, поскольку ночь он провел в бессознательном состоянии и поднял крик только рано утром, когда очухался. И все же самым подозрительным был даже не сам факт покушения, А место, где оно состоялось, как выяснилось из разговора с сырмой, ее подстрельного родителя обнаружили аккурат рядышком с офисом детективного агентства «Скорая помощь». Последнее обстоятельство вызвало у Влада не просто раздражение, а прямо-таки иррациональную какую-то почти детскую обиду. Выходило, что пока он отмораживал свой зад у дома подозреваемого, тот устроил диверсионный рейд в его собственный офис. Не иначе как собирался выведать, что удалось нарыть детективу. Правда, пока оставалось неясным, кто и с какой целью обломал планы коварного Петра Гавриловича, да еще столь варварским способом. Ваш отец узнал того, кто в него стрелял? Живо поинтересовался обиженный судьбой детектив. Нет. Ирма жалобно схлепнула. Папа ничего не помнит. «Даже того, как вообще оказался в том районе!» «Полиция считает, что он покрывает преступника, но это неправда!» «Пожалуйста, помогите!» В голосе Ирмы послышались совсем уже истеричные нотки. «Неожиданно Влад мысленно поздравил себя с интересным развитием сценария всего запутанного дела. Второй случай амнезии в одном и том же доме, причем у соседей по лестничной площадке. Это что?» Такая странная эпидемия забывчивости или просто симуляция? Мог ли гражданин Стешин, узнав об обращении его соседа в детективное агентство, прикинуться второй жертвы загадочного насильника? Задал себе вопрос детектив и вынужден был признать полную несостоятельность данной версии. Лицедею точно не было нужды прибегать к члену вредительству. Гораздо проще было признать организовать себе шишку на голове. Так ведь было бы даже проще объяснить потерю памяти. А если это не была симуляция, то выходило, что кто-то реально защищал офис детектива от проникновения диверсанта. По-другому это нелепое нападение было никак не объяснить. Сдается мне, вечер не будет томным. Влад плотоядно ухмыльнулся и отправился в ванную принять контрастный душ чтобы подстегнуть мыслительную активность своего утомленного, бессонной ночью организма. Будем надеяться, что лишняя дырка в теле развяжет язык подраненному гражданину Стешину. овы надежды детектива на испуг в качестве средства, стимулирующего повышенную разговорчивость, оказались несостоятельными. И дело было вовсе не в том, что Петр Гаврилович якобы обладал упертым характером. Как раз наоборот. В процессе допроса сей крепкий с виду мужик вообще вел себя как истеричная барышня, что было совсем не похоже на его хладнокровное поведение всего пару дней назад. Бедолага буквально трясло, несмотря на успокоительное, которое ему вкололи в больнице. Он заикался и бубнил что-то невнятное. И все же Владу удалось вытащить главное из его бессвязного рассказа. И это главное — Детектива откровенно озадачила. А оказывается, гражданин Стешин не помнил не только нападения, а вообще последние три дня своей жизни. В том числе и визит в свою квартиру частного детектива.